Варя. Варвара, представь молодого человека. С неожиданной томностью протянула начальница. А мне вдруг захотелось графин над ее головой перевернуть, чтобы охладилась. И самое страшное, тяжеленная граненная посудина вдруг взмыла над полкой, а потом, покачиваясь пьяным матросом, поплыла к тщательно завитой макушке Ирмы. Это что, я? Но я же не умею. Может, трорг? Он уже и мысли мои читает, что ли? «Надеюсь, не все, А то впору будет удавиться со стыда». «Варя, ты уснула!» – оборвал мои попытки закипнотизировать графин недовольный голос начальницы. «И куда это ты таращишься, когда я с тобой разговариваю?» «Ирма Витальевна», – поспешно затарахтела я, чтобы отвлечь ее от желания обернуться. «Это Роман. Мой. И кто он у меня? Приятель, родственник, телохранитель? Или, может, я со своим адвокатом явилась увольнение оспаривать?» «Жених». Озвучил Рорк свою версию, от которой я подавилась воздухом на вдохе и закашлялась. «По спинке похлопать, дорогая?» – добавил он ласково. «Не надо!» – прохрипела я, запинаясь. После чего, плюнув на все, в конце концов «я тут больше не работаю», подскочила, перехватила графин, уже опасно кренившийся над начальственной макушкой и совершенно невоспитанно отхлебнула прямо из горлышка. Тут же зашлась в новом приступе кашля. Прозрачная жидкость сосуде только прикидывалась безобидной водой, а на деле оказалась изрядно отягощенной градусами. «Варвара, ты что творишь?» Возмутилась Ирма, вскочив и грозно уперев руки в бока. Перед лицом моего вопиющего поведения ей даже не до заигрывания с драконом стало. «Варенька, что такое?» Забеспокоился Рорк. Он отобрал у меня графин и подозрительно принюхался к его содержимому. «Простите, Ирма Витальевна», — отдышавшись, повинилась я. «Нервы. Сами понимаете, увольнение внезапное и вся эта...» Хотелось прямо сказать «подстава», но остатки благоразумия нашептывали подобрать определение помягче. Не разбериха. «Вот сейчас и разберемся». Ухмыльнулся дракон и, обвив своей лапище мою талию, ловко, словно в танцевальном па, переместил нас обоих в угол кабинета. Самый дальний от дверей, которая внезапно распахнулась. В открывшийся проем тут же попытались протиснуться сразу трое. Секретарь, ее подруга и ее же бывший. Как только косяк не снесли. Тем более, что сзади напирала еще целая толпа желающих попасть внутрь. «Вы к кому?» Вот уж не ожидала, что непробиваемая Грымза тоже умеет заикаться и испуганно вжиматься в стену. — Ирма Витальевна, это все я, а не Варвара! — провели хором офисные бестии. — Нет я! — поддержал их визгливый дуэт басок Люськиного бывшего. — Нет я! — подключилась подпевка из задних рядов. — Освободите помещение! — нашла в себе силы рявкнуть начальница. — Кается по одному, а лучше письменно! — Можно кровью! — улыбнулся Рорк. — Широко, так, по-доброму. — Даже меня от этой доброты дрожью проняло а потом он отхлебнул из графина и выдохнул. Огнем. Языки пламени устремились вперед и притормозили у самых физиономий бывших коллег, складываясь в надпись «Вон». Надо ли говорить, что всех будто ветром сдуло? Последняя смылась Ирма. Ей же еще пробираться по стеночке к выходу пришлось. Но через миг в кабинете остались только я и дракон. «И чаю нам принесите», — гаркнул он вслед начальнице. «И нам его действительно принесли. Чай, пирожные из кондитерской соседней улицы, листки с исповедями, извинения и денежную компенсацию за возникшее недоразумение. Только вот восстановить на работе не предложили. Оно и понятно, сама бы не рискнула соседствовать с девицей, чей жених огнем плюется, а потом выносит свою невесту из офиса на руках, озаряя окрестности скалам акулы на диете. Впрочем, никакого желания возвращаться в эту гнилую, как оказалось, контору, У меня не было. Только не после откровений бывших коллег. Всегда догадывалась, что меня недолюбливают, но такого размаха не ожидала и даже не знала, как к этому относиться. Разве так бывает, чтобы абсолютно все старались подгадить? Зачем? И, главное, почему? Что со мной не так? Откуда это всеобщее, ничем не обоснованная нелюбовь? Или обоснованная, просто я не в курсе. Кстати, о желаниях. Может, то самое на ритуале загаданное уже исполнилось? Может, я мечтала от работы избавиться или с недоброжелателями офисными разобраться? Рорк, ты уже можешь вернуться в свой мир?